Глава 13 Великая тайна. Теперь Лёва не будет со мной дружить, и Марками не захочет меняться. Вздохнув, подумал Петя, когда на следующий день увидел в школе Лёву. Он издали посматривал на него, не решаясь подойти. Однако опасения оказались напрасными. «Николаев!» — дружелюбно сказал Лёва, подходя к Пете на одной из переменок. «А хочешь, я подарю тебе лампочку для карманного фонаря?» «Конечно, Петя хотел, но он прямо опешил. С чего это вдруг Лёва решил сделать ему такой неожиданный подарок?» «Только у меня нет карманного фонарика», — сказал он с сожалением «Ничего, пригодится, на, возьми». И Лёва протянул Пете крошечную лампочку, вроде круглой пуговицы. «Большое спасибо, с благодарностью воскликнул Петя, пряча лампочку в карман». «Я думал, что ты на меня обиделся». Тут же выпалил слегка краснее. У Лёвы вопросительно поднялась правая бровь. За что? А помнишь, вчера Петя хитро подмигнул? Но Лёва по-прежнему казался изумлённым. Вслед за правой у него подскочила и левая бровь. Я на тебя обиделся, проговорил он, каждым словом выражая всё растущее удивление. Да за что же? А... Серию я не хотел менять, помнишь? Шведскую. «А-а-а! Ты о марках? Да я про них давно забыл. Да и за что же обижаться? Не хотел так не хотел, и твое дело. Силком меняться не заставишь». Тут же в знак дружбы, и чтобы Петя худого не думал, Лёва подарил ему хорошенькую болгарскую марку. И в дальнейшем Лёва был очень внимателен, продолжая выказывать Пете знаки своего покровительства. Петя буквально таял арт гордости Кириллка и Вова теперь уже были забыты полностью. Смешно думать о дружбе с какими-то первоклашками, когда Лёва Михайлов, ученик пятого класса Б, как равный с равным, целую перемену расхаживал с ним по коридору, а потом ещё предложил после занятий вместе идти домой. «Николаев», — сказал Лёва, когда они вышли из школы. Он поглядел на Петю, который шёл рядом, и изо всех сил старался свои короткие шашки приноровить к его размашистым. «А хочешь, я буду с тобой готовить уроки?» «Ах, как жалел Петя, что не может сказать «хочу»!» Он прям с душевной болью сообщил, что уроки они готовят втроем, Кириллка, Вовка и он Петя. «Обидно», — проговорил Лёва, но в голос его слышалось откровенное облегчение. «Очень обидно. В три дня ты бы стал у меня круглым отличником. У тебя были бы одни пятерки». И снова Петя с сожалением пришлось сообщить, что он... «Давным-давно круглый отличник. Кириллка и тот время от времени теперь получает четверки, по арифметике у него даже пятерки, хотя ему ужасно мешают кляксы. Что касается Вовы и Чернопятка, то он тоже перейдет во второй класс, если не совсем круглым, то полукруглым отличником, особенно если станет хорошенько обо всем думать, не делать тяп-ляпы, если... «Ладно», — оборвал его Лёва. «Тогда айда завтра на каток. Хочешь вместе?» Наконец-то Петя мог сказать, «Хочу». «Ты фигурять умеешь?» «Не, сказал Петя. «На какие у тебя коньки?» «Динамы», — гордо ответил Петя. «Прям к ботинкам приклепаны. Мне папа к елке подарил». Примечание. «Динамы — популярные советские коньки с ботинками и фирмы «Динамо», главная мечта почти всех мальчишек». Конец примечания. и э э таких катаются?» с презрением проговорил Лёва. «Вели матери и гогены купить». «Я так своей сказал, купишь гогены, буду учиться на одни пятёрки». «Живо, как миленькая, помчала в спортивный магазин и купила. Вот как дела делаются». Примечание. Гогены, популярные в советское время, универсальные коньки с ботинками, позволяли развивать довольно высокую скорость и использовались для дворового хоккея. Конец примечания. Петя молча с удивлением посмотрел на Лёву, а потом твёрдо сказал... «Нет, со своей мамой так разговаривать никогда не буду». «Ну и дурали!» «До десятого класса будешь на своих снегурочках гонять!» Примечание. «Снегурочки — советские детские фигурные коньки в виде одной или двух полозных лезвий, которые прикручивались к ботинкам или привязывались веревочками к обычной обуви». Конец примечания. «У меня вовсе динамы!» — обиделся Петя. «Это разница!» По-моему, никакой!» — отрезал Лёва. «Ну, ладно, значит, завтра в шесть на катке, пока». «До свидания», — сказал Петя и помахал Леве на прощание рукой. Но не успел он отойти нескольких шагов, как Лева его окликнул. «Николаев, поди-ка сюда!» Петя повиновался. «Николаев?» и Лева теперь говорил не только значительным, но и торжественным голосом. «Ты умеешь держать язык за зубами?» а «Не знаю». Петя растерянно заморгал «не знаю». «Говори честно, умеешь или не умеешь?» Глаза у Лёва засверкали, Петя понял. «Сейчас произойдёт что-то совершенно необычное». «Я попробую?» — пролепетал Петя. «Поклянись, что никому, ни одному живому человеку в мире не расскажешь о той великой тайне, которую я тебе сейчас открою». «У Пети захватило дыхание», — он поспешно сказал. «Честное, благородное». «Нет». Тут нужна настоящая клятва. Повтори за мной. И Лёва начал говорить медленным, зловещим голосом. «Пусть меня убьёт гром!» Лёва... Петя с робостью пытался поправить Лёву. Мама говорила, гром никогда не убивает, а только молния. Глаза у Лёвы вдруг стали злыми, он процедил сквозь зубы. «Если я говорю гром, значит гром, и не смей со мной спорить, понял? Ну, повторяй!» И Петя был окончательно уничтожен. Он стоял перепуганный, крепко вцепившись руками в свой портфельщик, открыв от волнения круглый рот. «Повторяй. Пусть меня убьет гром. Гром, а не молния». «Гром, а не молния?» — покорно повторил Петя. «Если я хоть одному живому скажу...» «Живому скажу...» «О великой страшной тайне...» «Великой...» «Страшные тайни!» — повторял Петя дрожащим голосом, но замирает любопытство. «А теперь слушай!» Петя насторожился и отвернул край шапки-ушанки, чтобы не пропустить ни слова. Лёва наклонился к его уху, и Петя замер. «Нет!» — Лёва резко от него отодвинулся. «Нет, тут нельзя!» — могут услыхать. Петя оглянулся, воскликнул. «Лёвочка, никого же нет, только забор!» «Забор!» Лёва значительно хмыкнул. Вот именно. Забор. А у забора, по-твоему, не могут быть уши? Понятно. Нет, тут невозможно. Завтра на катке, вот что. Ладно, прошептал Петя, не спуская восторженных глаз с Лёвы. Он был покорен Покорён окончательно, бесповоротные навеки вечные. Что там Кириллка с Вовкой? Прежние друзья были забыты теперь уже навсегда. Иметь такого друга, смелого, умного... Пятиклассника, отличника, с такой коллекцией марок, да еще в придачу с коньками Гаген. М -м, кому не нелестно иметь такого друга? Главное — тайна. Какую страшную великую тайну он узнает завтра. Весь вечер Петя думал о Леве и мечтал о завтрашнем катке. Когда, сделав уроки, мальчики уходили домой, Вовка неожиданно спросил. «Петр, даешь завтра каток, а? Я, ты и Кириллка...» Но Петя холодно ответил... Мы идем с лёвой Вот и отлично, вмешалась мама, будете кататься вчетвером. Нет, сказал Петя, как ножом отрезал я, пойду с лёвой Кириллка и Вова пусть идут без меня. Как тебе не стыдно, рассердилась мама. Вот еще, тоже сердито проговорил Петя, как ты не понимаешь. У лёвы Гогена, у меня Динамо, а у Вова какие-то снегурки. У кирилки же ничего нет, и потом нам нужно с Левой кое о чем поговорить. Вовка покраснелась под лоб, взглянул на Петю и закусил губы. У Кириллки обиженно дрогнули ресницы, и он по своему обыкновению вздохнул. Когда мальчишки вышли на улицу, Вовка сказал, — К Петьке больше не ногой. Кириллка спросил, — А уроки вместе? — Пусть думает, что хочет, — продолжал Вовка. — его мама такая добрая, — печально прошептал Кириллка. — Пусть думает, что хочет. Но Петя думал сейчас только о лёве и о тайне. «Скорее бы наступило завтра! Какую тайну великую и страшную ему поведает Лёва!» Подошла мама, положила ему на плечо руку. «Петя, давай поговорим?» «Мам!» Голос у Пети был чужой, далёкий. Он слегка отстранился. «Я возьму напильник, подточу коньки. Можно?» Мама ничего не ответила, ушла в другую комнату. Ей стало очень грустно и очень «Обидно!» А Петя, всегда такой внимательный, этого и не заметил. Если выйти из калитки, в школу нужно идти направо, на каток налево, и туда и сюда все время по тротуару, не переходя дороги. В эти оба места Петя ходил самостоятельно. Каток находился в парке их заводского клуба, а весной в мае в парке цвели каштаны, и воздух тогда казался густым от солнечных лучей, запаха цветов и пчелиного жужжания, а потом зацветала белая акация. И лепестки падали вниз, как хлопья снега, а пчелы просто кишмя кишели вокруг тяжелых и покучих цветочных гроздей. Летом же на каштанах висели твердые зеленые орехи. На них были приострые шипы. Орехи можно было подбирать под деревьями, а еще лучше сбивать палкой, когда поблизости не было сторожа. Такими орехами мальчики играли в войну и в охоту. Но если случайно орех попадал в лоб, ускакивала шишка величиной из двухкопеечную монету. А зимой в парке было тихо и снежно. Наша главная аллея, прямая, широкая, была завалена снегом. На каток ходили узкой дорожкой, протоптанной между сугробами. Эта дорожка шла под безлистыми, теперь каштанами, и вела как раз к, раз к раздевалке. На раздевалке был красный флаг и очень сильный громкоговоритель. Два электрических фонаря качались между столбами, стоявшими на катке, и когда ветер дул посильнее, казалось, будто весь каток со всеми людьми чуточку покачивается, словно палуба огромного ледяного корабля. Со всех четырех сторон каток окружали крутые горы снега, дальше стояли мохнатые сосны, а еще дальше за соснами, казалось, ничего нет, кроме темноты и галок. Петя с Левой уже пробежали три круга, но Лева и словом не обмылывался о своей тайне. Петя ждал-ждал, терпел-терпел и, наконец, не выдержал. лёва шепнул он, когда на секунду они приостановились. «Когда же?» «У Левы непонимающие глаза», — Петя прошептал еще тише тайну». Лёва бросил на Петю быстрый, как говорится, насквозь пронизывающий взгляд. Ты ведь обещал на катке, продолжал шепотом Петя. Сейчас нельзя. Могут услышать. ответил Лёва. Музыка заиграет вот тогда. И они снова покатили по круговой дорожке. Вообще Лёва зря хвастился своими гогенами. Он катался ничуть не лучше Пети и намного хуже Вовки. Два счёта Вовка перегнал бы Лёву на своих снегурочках, да ещё как. Хорошо, когда навстречу ветер. Мчишься вперед, глотаешь свежий морозный воздух, и, кажется, нет ничего вкуснее этого воздуха. А ветер острыми ледяными иголками покалывает щеки, играет кистями шарфа, да еще в придачу без всякой совести щиплет кончик нос. А пробежишь часть круга, повернешься к ветру спиной, и он озаруя начнет пихаться-толкаться и надает тебе столько здоровенных тумаков, что лишь бы держаться на ногах, лишь бы не шлепнуться. А коньки сами скользят вперед, будто нарочно, с ветром в перегонке. В ту самую минуту, когда из трех репродукторов, одного над раздевалкой и двух на столбах, разом рявкнула музыка, Петя увидел Кириллку и Вовку. Оба ехали как раз перед ними. Взявшись за руки, они, подпрыгивая, скользили двое на двух коньках. «Не бойся!» «Говорю, не бойся!» «Со мной не пропадешь!» Изо всех сил орал Вовка, стараясь подбодрить кирилку А Кириллка боязливо смеялся и все время вскрикивал. «Ой, не надо! Ой, ой не так быстро!» Они крепко сцепились красными замерзшими пальцами. Кириллкины варежки тоже были разделены по-братски. У Вовки левая рука была в варежке, у кирилки правая. Им было очень хорошо и весело. И Петя с ревнивой обидой подумал, что они прекрасно обходятся и без него. «Вот комедия!» — ухмыльнулся Лёва. давай наскучим, будет интересно!» «Не надо, — проговорил Петя, — ведь Вова учит кирилку «А мне какое дело?» — крикнул Лёва, и, сильно оттолкнувшись правой ногой, полетел прямо на мальчиков. Петя, конечно, не мог отстать и нехотя понёсся следом. Наверное, Лёва очень сильно толкнул кирилку потому что Вова не смог его удержать. Он выпустил кирилкину руку, и Кириллка, отлетев в сторону, прихрамывая, заковылял на одном коньке. Видно было, что он изо всех сил старается удержаться на ногах, и не может. Он взмахнул руками упал и поехал на животе вперед. «Их ты!» — Вовка сверкнул на Петю уничтожающим взглядом. «Дрянь! Вот ты кто! Больше не дружу с тобой!» И он кинулся на помощь к Кириллке. У Пети дрогнули губы. Он что ли пихнул кирилку Он совсем не хотел, чтобы Кириллка упал. Лёва толкнул, он-то тут при чём? Вот еще новости. Чем же он дрянь, если ничуть не виноват? «Сам дрянь!» — сердит, огрызнулся он. «Сам...» «Правильно!» — весело крикнул Лёва. — Поехали дальше. И они лихо покатили мимо. Но Петя стало так скверно на душе. Он оглянулся. Вова помогал Кирилке подняться, а тот, видно, плакал, потому что тёр ладонью глаза. Вовка же кричал им что-то вдогонку и грозил то одним кулаком, то другим. — Мама рассердится. — Не буду ей рассказывать, — подумал Петя. — Ну, — сказал он, заглядывая Лёве в глаза, — теперь музыка. «Можешь слушать на ходу?» «Могу». «Ну так знай, только не спрашивай, откуда эта тайна. Знай. У меня есть...» «Трах!» Петя зацепился коньком за выбоину и со всего размаху шлепнулся об лед. «Ай, какая боль!» «Слезы чуть не брызнули у него из глаз. Если бы мама или хотя бы Кириллка с Вовкой были рядом, можно было бы заплакать, но при Леве...» «Никогда, при Леве он потерпит». Петя проглотил слезы. Поднялся, потер ушибленную коленку и дрожащим от боли голосом сказал. «Поедем. Мне... ничего». Музыка по радио играла какой-то медленный красивый вальс. Летал снежок, похожий на лепестки белой акации. Было так хорошо, а бедный Петя совсем замучился. Он еле скользил за Левой. Ноги у него гудели, болела разбитая коленка, и больше всего на свете ему хотелось сейчас быть дома. Но тайна. — Лёвина, тайна! — Нет, не мог же он уйти, не узнав этой тайны. — Поехали туда, к сугробам, — приказал Лёва. Они помчались к тёмному краю катка, но по дороге Лёва передумал. — Нет, безопаснее на серёдку, под фонарь. Фонарь раскачивала ветром из стороны в сторону, и снежинки возле него вертели, словно летние бабочки, вокруг лампы. Коньки у Пети подламывались и ложились на бок, а колени дрожали от усталости. — поскорее бы узнать и домой. Лёва подъехал к нему вплотную. «Только никому». Петя открыл рот, глаза и уши. «Николаев?» Лёва торжественно и медленно выговаривал каждое слово. «У меня есть...» «Только еще раз поклянись...» Но Петя уже не мог произнести ни слова. но Он поспешно закивал и выдохнул клубочек белого пара, весь свой запас воздуха. «Николаев, знай!» — Лёвин голос стал хриплым и зловещим. «У меня есть Марка пиратской страны». Тут по радио ряпкнул последний аккорд, и музыка смолкла. «Какой страны?» — с ужасом и неожиданно громко закричал Петя. «Тише!» — Лёва оглянулся по сторонам «Тише!» «Какой страны?» Пролепетал Петя и сразу как-то весь обмяк. Марка страны Ганделупы.